Глава 11 «Кара, что там у вас случилось?» Натан вбежал в комнату и несколько завис, наблюдая почти семейную идиллию. Мы расположились на диване и молча наблюдали за сюжетом какой-то мыльной оперы. Правда, она уже должна была подойти к концу. Я задавала Китти глупые вопросы, наслаждаясь её фырканьем и исходящим от Майкла весельем. Пусть и не могла открыться сестре, зато помогла ей успокоиться. «Что случилось?» «Она влюблена, и он влюблён, и всё, не признаются. Вот», — посетовала я, указав на телевизор. «Признаются в конце. А потом она сбежит от него беременной, потому что увидит его с другой», — сообщил нам Натан, тоже сосредоточив взгляд на фильме. «Эй, а спойлер зачем?» — возмутилась Китти. «Простите», — рассмеялся Натан, растрепав волосы. «Но я о другом. Там Люцифер с Крисом ругаются, жницу свою потеряли». «Анна не потерялась. Она под присмотром старшей мамы», — закивала я. «Правда, малышка?» «Я впала в детство», — кивнула кити закатив чёрные глаза. «В общем, идём», — Крис велел всем выметаться. Натан махнул рукой, побуждая нас подняться с дивана. «Похоже, придётся отложить просмотр фильма. Вот интересно, чего Крис так разбушевался?» «Распереживался за своё убежище», — раздался тихий смех Лилит. «Люцифер уже выломал одну дверь и выпустил на волю опасную жницу. А уж про одного сумасшедшего эмпата и жуткого демона я вообще молчу». «А ты, Китти, за мной, потолкуешь с Крисом», — сообщил Натан. «О чём?» — сестрёнка заметно напряглась. Судя по знакомым эмоциям брезгливости и страха, боялась, что её отдадут Люциферу. Я, признаться, тоже. «Не переживай, он отправит тебя к настоящей маме» но губах Натана обозначилась обаятельная улыбка. «Думаю, он надеется, что тебе известно что-нибудь про Натали». «А зачем я тогда пришла в штаб-квартиру? Надеялась, демоны знают, где она». От Китти мощным импульсом прошла разъедающая кислотой душу боль потери. «Она же не могла утонуть, только не Натали». «Я вся сжалась» и смогла снова начать дышать только после того, как Майкл обнял меня, накрывая солнечными эмоциями поддержки. Она с нами не связывалась. Натан отрицательно качнул головой, и теперь меня накрыло уже его усилившейся тревогой. Наверняка понимал, что с родственниками бы я обязательно связалась. «Идём. Провожу к Крису. Не бойся, он тебя в обиду не даст. Да и я тоже. Сестрёнка Ната ведь». «Вы знакомы?» Китти поднялась с дивана и направилась к нему. В ней клубились сомнения, страхи, но слушаться она не могла. «Да, знакомы, когда-то дружили», — вздохнул он. «Кара, тень, ждите меня у порталов», — попросил прежде, чем покинуть комнату. «Раскомандовался», — проворчала я, уткнувшись носом в ключицу Майкла. Тело било дрожью, чужие эмоции сушали, сводили с ума, Но ещё сложнее было ощущать боль родного человека и не иметь возможности его успокоить. «Ты веришь, что её отпустят?» — спросил он еле слышно, а я лишь отрицательно покачала головой. Прошли дни хоть какого-то доверия к Крису. Он мог поступить благородно, а мог, как последняя сволочь. Киру он спас, но она печатница, а Китти — возможный рычаг давления на меня. Потому в слова Натана особо не верилась. Но что я могла сделать? забить на игру, на её причины и отправиться вызволять сестру? Либо проявить терпение, подождать более подходящую возможность? Крис уж точно не сделает Китти ничего плохого, разве что запрёт, чего не скажешь о Люцифере. Он заинтересовался редкостью и желал её заполучить. Лилит сомневалась в том, что он перейдёт к насилию, но нервы потреплет точно. «Идём». Майкл поднялся с дивана и мягко потянул меня за собой. Я безвольно зашагала за своим защитником. Как же хорошо, что он со мной. Кстати, вдруг заинтересовалась я, вновь приблизившись к нему. Майкл крепко обнял меня, чтобы услышать вопрос. «Как ты закрываешься?» — уточнила я шёпотом. «Пою», — придушённо усмехнулся он в мою макушку. «Что?» — постоянно повторяю про себя слова песни. «Гениально!» — мысли Литра схохотались. Признаться, я думала, в портальной перед нами встанет новая дилемма — возможность получить координаты убежища, если влить свою энергию в общую сеть. Но здесь уже ждали демоны нашего сопровождения или Люцифер. Причём высшего приодели в чёрный представительный костюм с красной рубашкой, коротко постригли и выдали солнцезащитные очки. Если в доспехе он выглядел для жителей Земли неотёсанным варваром, то сейчас напоминал горячего плейбоя. От Лили даже прошли язвительно-мурлыкающие нотки, которые мне с трудом удалось скрыть. «И куда мы отправляемся?» С повышенным энтузиазмом поинтересовалась я, демонстративно проигнорировав изменившийся облик Люцифера. «Подальше». Высший пожал мощными плечами. Судя по эмоциям, совершенно заскучал без действий. «Будете ждать инструкций». В портальную вошёл Крис, и вместе с ним постоянные вспышки боли в ране. Само собой, его сопровождал Натан, и неожиданностью стало появление Китти. От браслетов её избавили, от неё веяло пузырящимся словно шампанское нетерпением и полнейшим удовлетворением, пусть на краю сознания и затаилось беспокойство за меня. решила отдать жницу мне?» Люцифер довольно прищурился, словно настоящий дьявол. Сестрёнка вся скривилась, её зловонное омерзение вызвало во мне рвотные позывы, которыми я поделилась с Высшим. Улыбаться он перестал и почти глухо закрылся, не давая понять его эмоций. Кити отправится с вами. Она может быть полезна», — заявил Крис, чем обескуражил практически всех в помещении, кроме разве что мрачного Натана и самой Жницы. «Эта дикарка, без сомнения, сладкая. Но какой от неё толк?» Люцифер скептически приподнял густые тёмные брови. «А от тебя какой толк?» — скривилась она. «Будешь пугать Самуила своими причиндалами?» «Так хочешь на них посмотреть?» Нагло улыбнулся он, чему вторило злобное шипение Китти. «Послушай, ты!» Она приблизилась, уткнула палец в его грудь и разлилась в смачных эпитетах. Худенькая, невысокая, на фоне этого двухметрового здоровяка она смотрелась совсем малышкой, но была всё такой же наглой и бесшабашной идиоткой. Вот зачем надо больше разодоривать высшего демона? «Скоро к вам присоединятся два печатника. Пока ждём данные разведки, вы будете вместе». Крис демонстративно закатил глаза, можно сказать, прямо заявляя, почему нас так ускоренно выгоняют из убежища. Самуил в курсе, что на Землю прибыл Высший, но он вряд ли догадывается, насколько сильный ты импад, Карра. Возможно, нам удастся быстро избавиться от проблемы. «Он может сам появиться?» — обрадовалась я. «Вполне». Он поморщился, проведя ладонью по груди. «Во всём слушайтесь, Натана. Не забывайте, у нас со стражами перемирия. Невинных не трогайте, ничего не крушите. Ведите себя примерно». Я расхохоталась. Люцифер бы тоже повеселился, но был занят перепалкой с Китти. «Извращенец!» — припечатала она, разведя руками в стороны. Кажется, он не собирался спорить. Пожал плечами и положил ладонь на её грудь, подтверждая сделанный на его счёт вывод. «Сволочь!» Рыкнула Китти, отталкивая его руку. Одежда на ней сменилась бронёй. «Разнимайте их!» Крис мимолетно прикрыл лицо ладонью, чтобы скрыть улыбку. «Удачи, Кара, тень!» И он просто ушёл. «А мне получается разбираться?» К счастью, наша охрана помогла разнять и разъярённую жницу Правда, в процессе Натан схлопотал по носу, но ему полезно. Я же оттаскивала Люцифера. Хорошо, что он не особо сопротивлялся. «Ты зря стараешься, Люцик», — неодобрительно покачала я головой. «Говорил же!» — прорычал он. «В ней нет заинтересованности. Она даже не находит тебя симпатичным», — продолжила я. «Ты ей скорее противен». «Думаешь, мне есть дело до её чувств?» — фыркнул он пренебрежительно, но на этот раз не смог скрыть от меня мелькнувшие злости и раздражения. «Думаю», — уверенно кивнула я. За моей спиной появился Майкл. Взглянув на него, Люцифер поморщился и двинулся к двери. «Отправляемся», — скомандовал он. «Не сбережём мы Высшего», — посетовал Натан, подходя ко мне. Китти обещала порешить его ночью. «Она ведь знает, что у демона не спят». «Наверное, сначала его придётся вымотать», — хохотнул он, весело мне подмигнув. Раньше бы схлопотал от меня за это подзатыльник, но времена нашей дружбы прошли, и я сейчас была не Натали, потому просто рассмеялась, но распространила вокруг себя скепсис. Знала Китти и Люцифера достаточно, чтобы понимать, насколько они разные. Но про себя решила не отпускать сестру ни на шаг. Мы снова попали в дорогущий отель. Японский, потому я абсолютно не понимала местную речь, чего не скажешь о Натане. Он легко общался с персоналом, пока нас вели к номерам. Но толком осмотреться не вышло, как и поговорить с Китти. Нас с Майклом схватили и утащили в штаб-квартиру, чтобы получить обещанные игрушки. На этот раз нас ждала не такая толпа, но радости от встречи она по-прежнему не испытывала. А я и так измучилась за день. Наше присутствие было необязательно, но, скорее всего, Натану просто нравилось веселиться за счёт эмпата. Передача состоялась в знакомом конференц-зале на пятнадцатом этаже. Ожидал нас только Фокс с командой охраны. От стражей и демонов исходили кислые волны неприязни, от которых меня начинало подташнивать. Оливер же оставался спокойным, чуть ироничным, и почему-то на краю его сознания мелькал свежий привкус предвкушения. Натан кивнул на моё предупреждение и первым делом приступил к осмотру кейсов с оборудованием что логично, ведь стражи могли пожелать подбросить жучок. Так и оказалось. «Ага!» — выдал радостно Натан, демонстрируя микросхему размером с пуговицу. «Так и знал!» — холодно улыбнулся Фокс, чем на мгновение ввёл всех в помещение в замешательство. «Натан Ворт, я ведь прав?» «Это так очевидно!» На лице моего бывшего напарника появилась знакомая обезоруживающая улыбка. Только внешность была другой. Я привыкла видеть эти задорные искры в зелёных глазах, а не в чёрных демонических. «Выбор одежды, стиль общения и редкие навыки. Да, вполне», — кивнул Оливер, и я ощутила тропический аромат его удовлетворения. Он разгадал очередную загадку и был доволен собой. Признаться, я радовалась, получив хоть какие-то положительные эмоции. К сожалению, их было маловато на фоне общей мешанины негатива, Потому, когда обмен завершился, и мы спустились обратно в портальную, я готова была всех расцеловать и следом уничтожить, чтобы прекратить меня мучить. Но и возвращение в отель не означало отдыха. Первым делом я закатила скандал, сообщила, что номер мне не нравится, совершенно не устраивает и потребовала его заменить. Натан позакатывал глаза, но исполнил мой приказ. Так мы получили свободные от возможных жучков и прослушки комнаты. Правда, нашлось кое-что в одежде но было размещено рядом с телевизором, что позволяло относительно свободно общаться. Хотела бы я развалиться в кровати, хоть немного отдохнуть, но в отеле была лишена этой возможности. Если в убежище находились менее эмоциональные демоны, то в городе чужие чувства будто исходили от всего — стен, пола и потолка. Пытаясь закрыться от этого бесконечного потока разнообразных вкусов, я отправилась на поиски Китти. Майклу пришлось остаться, чтобы за время нашего отсутствия никто не просочился в номер с новой порцией жучков. Сестрёнка, к счастью, хоть на этот раз находилась там, где и должна быть, в своём номере. «Что опять случилось?» Предстала она в весьма домашнем облике, с тюрбаном на голове из полотенца и в белоснежном отельном халате. «Пойдём к нам». Я схватила её за руку и потащила за собой. «Эй, эй, подожди!» Она вцепилась в дверной косяк. Мелькнула мысль, что придётся применить силу, но Китти просто выхватила карточку от номера, после чего побрела со мной добровольно. «Опять не можете справиться с какой-то техникой», — предположила она. В ней ощущалась лёгкая настороженность но у нас она не боялась. Совместный просмотр мелодрамы вообще сближает. А если бы мы ещё поплакали вместе? «Да-да-да, ты всё понимаешь», — активно закивала я. «У тебя всё нормально?» «Мне сестра однажды рассказывала про эмпатов. Говорила, что вам тяжело на земле». «Очень. Я схожу с ума», — нервно жизнерадостно сообщила ей. «Оу, сочувствую», — пробормотала она, хлестнув по мне солоноватым привкусом недоумения и лёгкой кислинкой жалости. К счастью, мы добрались до номера. Здесь я приложила палец к губам, чтобы она молчала и обыскала девушку. «На мне и одежды-то нет». — пробормотала она сконфуженно. — И что ты ищешь? — Жучки! — шепнула ей. — Господи, кити вот вечно ты в поисках неприятностей! — упрекнула устало. Она приоткрыла рот от шока. В чёрных глазах мелькнуло узнавание. — Натали? — задохнулась она, и, получив мой подтверждающий кивок, налетела на меня всем телом, чуть не повалив на пол. Мы порывисто обнялись и затихли Китти испускала сладостное счастье и кокосовые нотки облегчения. Но в них добавилась щепотка перечной злости. Сестра отпрянула от меня, гневно сверкая глазами. «Ты инсценировала смерть!» — обвинила она сердито. «Не я, Дометианус!» — оборвала я её гневную речь на взлёте. «Пошли в спальню, там безопасно». «А он?» — она указала на сидящего на диване Майкла. И его не узнала. Пожурила я сестру. «Значит, я отлично замаскировался», — подмигнул он ей. «Майк?» — нахмурилась она недоверчиво. «Приз тебе за догадливость», — фыркнула я, опустив ладонь на её попу. Она подпрыгнула на месте, одарила меня недовольным взглядом, а потом вновь рванула обниматься. В спальне мы смогли поговорить. Я рассказала ей историю своих злоключений. Китти успокоилась. Она находилась в относительной безопасности — и теперь мы могли сосредоточиться на главном — поисках Самуила. К сожалению, Серафимы прятались безупречно. Данные разведки помогли только выбрать лучшие места для поисков, но мы опять рыскали в стоге мира в стремлении добыть единственную иголку зацепки. Тут стражи и демоны действовали единым фронтом, выискивали обрывки информации. Ишимов было приказано не убивать, а использовать для допросов. Время шло. И если в первые два дня я как-то держалась, балансируя между лёгкими вылетами из реальности и относительно нормальным состоянием, то на третий день совершенно выбилась из сил, пытаясь закрыться от этой круговерти тошнотворных вкусов и ароматов чужих эмоций. Я рисковала повторить судьбу Фабии. Майкл тоже это понимал, потому решился вновь отправиться на разговор с Ричардом. Вот только этот шаг означало расставание. Недолгое, на пару часов — но до его ухода я сама не осознавала, как он мне нужен. Краткая отлучка Майкла приблизила меня к краю. Голова гудела, по щекам лились слёзы, а с губ срывались безумные хриплые смешки. Я металась по комнатам номера, не в состоянии сосредоточить ни на чём взгляд. В соседнем доме кто-то плакал, на языке растекалась горечь чужих слёз. А вместе с ней перчинка похоти пары в номере наверху. Ванильная радость детей на улице — Имбирное предвкушение откуда-то снизу. Острое, солёное, кислое, сладкое. Отчаяние, боль, страх, ужас, счастье. Снова похоть. И так по кругу, раз за разом, чтобы свести меня с ума. Ненавижу. Как я всех ненавижу. Я здесь, Кара. Пожалуйста. Меня окатило острой волной беспокойства Кити Отойди, — рыкнула я, схватившись за голову. Прекрати. Я отпрянулась, силой налетела спиной на стену и сползла на пол, судорожными движениями стирая слёзы со щёк и царапая кожу. Собственная боль чуть отдалила какофонию чувств окружающих, и этот момент вспыхнул в мыслях озарением. В моей руке материализовался кинжал. «Натали, Натали, успокойся!» — билась в голове, но я не могла осмыслить речь. Новая боль на мгновение принесла облегчение от всего. Между пальцами ощущалось что-то горячее. Затуманенный взгляд сосредоточился на окровавленной ладони. «Не могу. Не могу!» Я дернула ворот платье, поднесла лезвие кинжала к алхимическому знаку. «Больше не могу!» «Кара!» — ударил по барабанным перепонкам крик Натана. Его эмоции. Я не видела его, но чувствовала. Он находился слишком близко, тревожился за меня и сводил с ума. «Нет, Натан!» «Не подходи!» От меня прошла энергетическая волна, но он устоял. «Натали!» Меня окончательно выбило из реальности радостным взрывом узнавания. Взгляд совершенно затуманился. Выронив кинжал из рук, я рухнула на бок и разрыдалась. Меня разрывало изнутри собственным даром, но внезапно всё отдалилось, исчезло. Наступила спасительная тишина. И когда я вновь прозрела, обнаружила себя уже в кровати. Натан окружил нас барьером и занимался порезами на моей ладони. От него почти не фонило эмоциями. «Идиотка ты, Натали!» — покачал он головой, но широко улыбнулся. «Кто бы говорил?» Кажется, я сорвала голос, потому что мне с трудом удавалось выталкивать из себя слова. «Очнулась!» — к барьеру подступила Китти. Похоже, она и позвала Натана. «Я не одна, надо помнить об этом и не сдаваться». «И больше себя не резать!» — проворчала Лилит. Грохнула дверь, в спальню вбежал встревоженный Майкл. Вернулся наконец-то. Что случилось? Он сразу рванул к нам, и если бы Натан на мгновение не убрал барьер, пробил бы его лбом. Наверное, только эмоции Майкла я принимала без усталости, с радостью и упоением. Он присел на кровать и тихо усмехнулся, когда я в один миг шмыгнула к нему на колени и прижалась к его груди. «Больше не уходи», — потребовала я, не сильно ударив кулаком по его плечу. «Не уйду», — пообещал он уверенно, бережно обнимая меня. «А это Майкл?» — хмыкнул весело Натан. «Обдурили нас по полной программе». «Вам полезно», — фыркнула я, потерявшись носом о шею Майкла. «Не думай, что мы квиты, но спасибо». «Мы же напарники», — Натан хлопнул меня по плечу, и сознание мимолётно коснулся горький аромат его сожалений. Напарники. Где-то далеко-далеко в прошлом. На кратком пересечении жизни молодой разведчицы и демона под личиной стража. «Я с плохими новостями», — вздохнул Майк, и только тогда я ощутила огненный вал его опасений. «Не томи», — поторопила его я. В сводках сообщили о стае Руфилимов. Непонятно, откуда они прилетели, но, выходит... «Самуил уже открыл врата в Эдем?» — прошептала я в неверии, качнув головой. «Координаты открытия врата или портала известны?» — поторопила его. «В том-то и дело, что нет. Мы по-прежнему не знаем, где он». Блеск. «Что происходит?» — раздались изумлённые и насторожённые вопросы стражей, когда наша странная компания завалилась в портальную. А удивляться было чему. Десяток накачанных и похожих больше на машины для убийств демонов, на которых нелепо смотрится любая одежда, кроме двуручников, три хилые на вид девушки, суровый белокожий почти вампир и привлекательный здоровяк в бордовой рубашке и классических брюках вместе смотрелись странно. Один Михаэль на нашем фоне выглядел нормальным в обычной серой куртке и джинсах. И самой яркой фигурой, само собой, была я беловолосая, с безумными бирюзовыми глазами. «Мы на секунду», — объявила я, подталкивая Натана в спину, чтобы скорее открывал портал. «Не спеши», — прошипел он, бросив на меня предупреждающий взгляд через плечо, но приложил пистолет к замочной скважине. Дверь толкнула резким порывом ветра, раздались раскаты грома. Энергия Самуила ощущалась ярко. «Она звала скорее осуществить мою месть». Майкл вцепился в мой локоть, не давая тут же прыгнуть в открывшийся переход, а Китти толкнула в грудь Люцифера, пытавшегося меня опередить. Вперёд выбежали демоны охраны и только потом разрешили выйти нам. Наша поисковая группа выбежала из портальной через переход и оказалась на крыше здания. Снова мой драгоценный Нью-Йорк. Самуил был верен прошлому плану, засветился разок, а теперь вызывал набой своей энергией. Врата или портал открывать не спешил. Он появился здесь с единственной целью — вытащить на бой Люцифера и печатницу Лилит, если она ещё жива. Иначе я не знала, чем объяснить выбор города. Враг, которого мы искали последнюю неделю, ждал нас. Но наученные горьким опытом мы не спешили заявлять о себе. Наоборот, переместились через штаб-квартиру, чтобы попасть на рандомную крышу города. «Что дальше?» — возбуждённо спросила Кира, наблюдая, как в небе медленно закручиваются спирали тёмных туч. Лежать в ожидании она не стала. Как только оправилась от ранения, упорхнула из убежища и присоединилась к нашей поисковой группе вместе со своим опекуном. И, судя по эмоциям, теперь парнем. И я про себя радовалась, что они ещё не перешли к сексу. Их страстных ночей бы точно не выдержала. «Да, начинаем?» Кити нетерпеливо переминалась на Генангу. «Ты сидишь здесь и не отсвечиваешь?» — иронично предположил Люцифер, небрежным движением снимая стильные солнцезащитные очки с переносицы. «У тебя забыла спросить». Она смерила его уничижительным взглядом. «Хватит вам! Вы сведёте меня с ума!» Проорала я не в состоянии больше терпеть. «Нет, ты её не возбуждаешь. За время вашего общения в ней больше возбуждения вызвал твой костюм, чем ты. Хватит её трогать! Хватит её задирать!» Эта дура до сих пор вздыхает по-бывшему, и ты на него похож, разве что полом!» Я нагнулась вперёд, задыхаясь после крика, но их эмоции методично сводили меня с ума всю эту грёбаную неделю. Люцифера веселила то, как Кити огрызается, он хотел её, а сестрёнка рычала с поводом и без. Несмотря на присутствие Серафимов и нелётную погоду, вокруг нас установился вакуум неловкого молчания. «Я не вздыхаю». Немного обиженно пробормотала Кити, отведя взгляд. «Просто я не встретила никого лучше. Вот». Люцифер же поливал меня эмоциями негодования и возмущения. «Ну всё, отношения выяснили», — примирительно улыбнулся Натан, вклиниваясь между нами. «Приступаем к плану». «Наконец-то!» — материализовав крылья, я взлетела. «Спокойно, спокойно, спокойно» шумело в голове почти неслышно. Но монотонные напоминания Лилит успокаивали. Я взмыла высоко в небо, затерялась среди облаков, отсюда шквал человеческих эмоций был почти неощутим. Только неделя поисков слишком измучила разум, чтобы это давало хоть какое-то ощущение расслабленности. Я была истощена и почти достигла конца кривого пути к безумию. Люцифер рванул к Самуилу в типичной самоуверенной манере напролом, демонстрируя всю мощь своего резерва. Серафим и Высший столкнулись. Снова в порту. Погода испортилась окончательно, грянул гром, и тёмное небо излилось на пышущей энергии город ливнем. Как и в случае со мной, эту игру изначально не собирались вести честно. К веселью почти сразу решили присоединиться Израэль и Джибриэль. Но сверху свалилась я. Самуила наверняка предупредили о том, что на земле появился жаждущий месте импат но он явно не понимал моей истинной мощи, потому что вместо того, чтобы рвануть прочь с криками о помощи, он усмехнулся, полностью закрывая от меня эмоции. Величественный, в белоснежном доспехе легиона, который совершенно не заслужил, с развивающимся за спиной пепельными волосами, уверенно он испытывал самодовольство. Только ни один щит не был способен закрыть от ненависти и боли матери». Самуила буквально подкосило в воздухе. Я с удовлетворением пронаблюдала, как ухмылка на ненавистном лице сменяется гримасой боли, а из его носа начинает литься кровь. Взгляд сосредоточился на Самуиле, мысли только на месте. Потому я не заметила, как мне в спину направился меч Израиля. К счастью, Натан был на чеку. Он спикировал вниз в последний момент, парировал подлый удар. Так что оружие Серафима только лишило меня крыла, вместо того, чтобы забрать жизнь. Я начала падать, закружившись в ветряном круговороте. А Самуила подхватил Уриэль. Мой давний работодатель пронёсся вниз белоснежной стрелой, не снижая скорость, схватил собрата и рванул прочь с ним на плече. К тому моменту мне удалось материализовать потерянное крыло и выправить полёт в десятки метров от поверхности воды. Я рванула было в погоню, но мне наперерез бросились отчаянные ишимы. Смерти они явно не боялись и очень пытались меня достать а Серафимы решили прекратить изначально проигранную партию и летели прочь. Не без помощи Люцифера, Натана, Михаэля и Киры мне удалось отбиться от настырных воинов. Мы вернулись на крышу, где случилась предбоевая перепалка. Здесь нас ждали Майкл с Китти. Перед ними лежали связанные и бессознательные Ишимы. Пока мы отвлекали внимание и сражались, вторая команда собирала возможных информаторов. Улов радовал. «Приведите их в чувство, расхохоталась я. «Пусть поют». Через два часа мы вновь ворвались в портальную. Только на этот раз закинули вперёд себя самых осведомлённых ишимов. Беднягам досталось во время допроса, потому они лишь простонали от боли и слабо пошевелились, но особо не проявляли любопытства к окружающему. У нас же случилась заминка. Твердолобы испорщики спорщики Люцифера Китти попытались зайти в портальную одновременно. Естественно, протиснуться в узкую дверь им не удалось». «Убери свою тушу!» — прошипела точно кошка кити уперев ладони в широкую грудь Высшего. «Ещё раз об меня потрёшься, и я за себя не ручаюсь, малышка!» — проурчал лицефер, бессовестно лапая её за задницу. «Как вы меня бесите!» — проревела я, схватившись за голову. «Хватит!» Поняв, что я на грани, Майкл помог Высшему и моей сестрёнке. Они вылетели в портальную, словно пробка из бутылки. Я же ворвалась следом. «Проводите нас к командующим! Срочно!» Вокруг меня расходились убойные волны негодования и ярости, потому стражи резко отпрянули. К счастью, перемирие исключало проволочки. Нас быстро проводили на пятнадцатый этаж. Там информаторов снова привели в чувство, а мы как-то внезапно оказались в небольшом центре принятия решений с Новочем и командой опытных разведчиков. Над письменным столом кружился зелёно-голубой земной шар. Алые зоны отмечали территории, которые были уже исследованы, и не могли стать местом открытия врат, а серым — неизвестные. И именно сейчас усилиями стражи и демонов проходили поиски. Точнее, велись они с тех пор, как в севере атланкастера подростки сняли на видео стаю руфилимов. Тогда стало ясным, что страшное уже случилось. Самуил как-то умудрился тайно открыть переход в Эдем. Я предполагала стабилизированные порталы, но, как ни назови, суть это не меняла. На Землю прямо в эти минуты Могли проникать полчища тварей или целая Эдемская армия. А мы торчали в душном кабинете и собирали крупицы информации, чтобы отыскать нужное нам место. «Кара, я отправляюсь с разведкой, ты за главную», — сообщил мне Натан после разговора с Новычем, и прежде чем я ответил, рванул прочь из кабинета. «Куда он?» Я прекратила метаться по помещению и проводила широкую спину бывшего напарника взглядом. «Кажется, мы отыскали нужное место». «Но туда не добраться, стражем», — пояснил мне нетерпеливо Новыч. «От него веяло только сухой, словно зёрна кофе, сосредоточенностью». «У него есть опыт подобных вылазок. Он может быстро перемещаться на крыльях. Там ваш спутник полезнее». «Логично, логично, логично». Я прижала пальцы к губам и активно закивала. Пелена внешности Фабии давила, как никогда раньше. Я желала избавиться от неё» сорвать со своего тела знак с её сущностью вместе с кожей, чтобы освободиться, чтобы перестать сходить с ума от чужих эмоций. «Мы стараемся». Зачем-то, сказал он и поморщился, испытывая острое разочарование. Бесился на ситуацию. Системы Стражей охватывали весь мир. Они могли выявить пространственные искажения практически в зачатке. Но, судя по всему, где-то сеть взломали, и она выдавала неверные данные. Ворота бы ещё можно было почувствовать на расстоянии и даже стражу, чего не скажешь об искажениях и порталах. Участие демонов ускоряло работу. Не приходилось обращаться к вертолётам в труднодоступных местах, крылья могли донести намного быстрее. И последние информаторы дали нам нужные зацепки. Мы должны были выявить местонахождение открытого Самуилом Перехода в ближайшее время. Но ожидание давалось нелегко. Я бы сказала, совершенно не давалось. Думаю, Майкл устал ходить за мной по пятам и поглаживать меня по макушке. Но только его присутствие удерживало от безумия. Он это знал, потому не отходил от меня ни на шаг. Ещё через час бессмысленных метаний Новыч вновь подозвал меня к себе. Голографическая карта теперь демонстрировала горную местность Апалачей. Самуил забурился очень далеко. Мы нашли, но местонахождение цели и особенность перемещения стражей — — начал он терпеливо объяснять. — Ближе к делу, — рявкнула я. — Стражам туда не добежать. — Да, верно, Кара. — кивнул он, испытав лёгкое облегчение. — Нужно доставить до места мобильные, то есть переносные порталы. Если демоны возьмут на себя эту задачу... — Поняла. Я отвернулась от него, одновременно выхватывая из кармана кожаного платья смартфон и сразу набрала Криса. — Что у вас? — серьезным тоном уточнил он. — Самуил Самуил в горах. «Чтобы провести переброску, нужно доставить мобильные порталы стражей». Быстро протараторила я невероятным образом соединяя английский и демонический. «Сколько боевых единиц ты сможешь выделить?» На линии раздался голкий вздох, затем наступила тишина. Сначала я решила, что он пытается перевести выданный мной сумбур, потом даже подумала о прерывании связи. «Крис!» — позвала раздражённо. «Да, наталья Голос его хрипел от волнения, а моё измученное сердце сжалось от неожиданности. «Идиот!» Я должен был понять сразу. «Сейчас не время, Крис!» — напомнила я ему. «Ты права». Он прочистил горло, чтобы собраться. «Демоны готовы вступить в бой. Вряд ли у стражи есть столько мобильных порталов. Пусть готовятся к приёму гостей». Стражи и демоны объединялись против общего врага. Это будет эпичный бой.